«Я не могу сказать». Эти слова терзали Локена, начиная с шестой недели перехода к убийце. С тех пор, как по приглашению маленького Харуса он посетил собрание ложи, местом встречи было выбрано небольшое помещение в кормовом отсеке трюма, всеми забытом уголке обширной корабельной структуры. Путь в этот закуток освещался мерцающими свечами. Локин отправился на встречу в своей обычной одежде, как и говорил Оксиман. Они встретились на четвертой палубе и на автокаре отправились в самой задней части кормы, чтобы затем спуститься в темную вспомогательную шахту трюма. «Расслабься!» – не раз говорил по дороге Аксиман. Но Локен не мог. Ему всегда была не по душе сама идея существования тайных ложь, и тот факт, что Джубал оказался членом одной из них, только усиливал его беспокойство. «Это совсем не то, что ты думаешь», – сказал Аксиман. «А что он об этом думал? Тайное собрание? Культ Божественного Откровения? Или еще хуже?» Ужасное сборище, червяк в бутоне, раковая опухоль в самом сердце легиона. Проходя по сумеречным металлическим коридорам, Локен отчасти надеялся, что его ожидает нечто зловещее и потустороннее – шабаш. Тогда было бы очевидно, что Джубал еще до случая в шепчущих вершинах попал под влияние порождений варпа. Тогда источник зла стал бы очевиден, и против него можно было бы выступить в открытом бою. Но еще больше, Локен внутренне противился этому. Частью этого собрания был маленький хрус. Если дело в потустороннем влиянии, значит, Оксиман тоже поражен заразой. Значит, чуждое наваждение проникло слишком глубоко. Локин не хотел противостоять Оксиманду. Если опасения оправдаются, через несколько минут ему придется насмерть сразиться с братом по Марневалю. Кто идет? раздался из темноты чей-то голос. Локин смог рассмотреть фигуру по своему строению явно принадлежащую космодесантнику, но закутанному в плащ с капюшоном. Два человека, ответил Оксиман. Ваши имена! последовал еще один вопрос. «Я не могу сказать. Проходите, друзья». Наконец они добрались до трюмы, и Локин нерешительно остановился. Просторное помещение с обитыми деревом стенами было ярко освещено множеством свечей и горевшим в металлическом контейнере костром. Вокруг стояли десятки фигур, также закутанные в плащи с капюшонами. По стенам и потолку метались причудливые тени, отбрасываемые пляшущими огоньками свечей. «Пришел новый друг», — провозгласил Аксиман. Люди повернулись в их сторону. «Пусть он покажет значок», – произнес один из присутствующих, все ему знакомым голосом. «Покажи», – прошептал Оксиман. Локен медленно поднял руку с медальоном, который дал ему Оксиман. Серебро блеснуло в свете огня. Второй рукой он ощупал под одеждой рукоять боевого кинжала. «Пусть он покажет себя», – послышался тот же голос. Оксиман поднял руку и снял капюшон с головы Локена. «Добро пожаловать, брат воин», – раздался общий хор голосов. Маленький Харус сбросил свой капюшон. «Я ручаюсь за него», — сказал он. «Твое поручительство принято. Пришел ли он по своей воле?» «Он пришел по моему приглашению». «Достаточно секретов», — объявил голос Присутствующие откинули капюшоны и открыли свои лица свету. Локен изумленно заморгал. Здесь были Таргадон, Люксидире, Неровипус, Калус, Экадон, Верулай Мой и еще два десятка старших и младших Астартес а знакомый голос принадлежал Сергару торгосту, очевидно мастеру ложи. «Оружие тебе не понадобится», — мягко произнес торгост шагнув вперед с вытянутой рукой. «Ты вправе беспрепятственно покинуть нас в любой момент. Разреши мне взять твой кинжал. На наших встречах не принято носить оружие». Локен вынул из ножен кинжал и отдал его торгосту. Мастер ложи положил оружие на деревянную стойку недалеко от входа. Локен продолжал растерянно осматривать лица. Такого собрания он совсем не ожидал. «Тарик!» «Гарвель, мы ответим на все твои вопросы», — сказал Таргадон. «Для этого тебя и пригласили». «Мы бы хотели, чтобы ты присоединился к нашему обществу», — добавил Аксиман. «Но если ты не захочешь, мы с уважением отнесемся к твоему отказу. В любом случае, все, о чем мы просим, — это о соблюдении тайны. Не говорю никому за пределами этого помещения о том, что здесь происходит, и о тех, кого ты увидел». Локен колебался. «Или... это не угроза», — сказал Оксиман. «И даже не условие, просто просьба с уважением отнестись к нашей тайне». Нам давно известно, продолжал Таргос, что ты не проявлял никакого интереса к воинским ложам. Это еще мягко сказано, вставил Локин. Торгос пожал плечами. Нам понятно твое отношение, ты далеко не единственный космодесантник, испытывающий подобные чувства. Потому мы до сих пор не делали попыток тебя привлечь. А что же изменилось? спросил Локин. Ты изменился, ответил Оксиман. Теперь ты не просто родный капитан, но и член Марневаля, а факт существования ложи попал в поле твоего зрения. «Медальон Джубала!» – пробормотал Локи. «Медальон Джубала!» – кивнул Оксиман. «Гибель Джубала – ужасное несчастье, и она глубоко опечалила всех нас. Но на тебя произвела наибольшее впечатление. Мы видели, как ты стремишься к совершенству, как пытаешься сплотить свою роту в единое целое, как винишь себя. Когда обнаружился медальон, мы решили, что ты не оставишь этот факт без последствий. Ты не мог начать открытые расспросы о деятельности ложи. «Так вы действуете в своих интересах?» – спросил Локен. «Вы думали, что можете надавить на меня и заставить молчать?» Гарвель остановил его люк Сидыра. «Лунным волкам совершенно не нужно, чтобы честный и уважаемый офицер, да еще член марневаля начал кампанию по обнаружению участников ложи. Это может разрушить весь легион». «В самом деле?» – «Конечно», – ответил сидыры «Обвинения такого человека, как ты, вынудили бы воителя принять меры. А он этого совсем не хочет». «Так он знает?» – спросил Локен. «Тебя это потрясло?» – спросил Оксиман. «Неужели ты был бы шокирован, если бы выяснилось, что воитель не знает о секретном сообществе внутри Легиона? Он знает. Он всегда об этом знал. Но закрывал глаза, поскольку наша деятельность оставалась скрытой и тайной». «Я не понимаю», – пробормотал локин «Вот почему-то и оказался здесь», – сказал мой. «Ты настроен против нас, поскольку не понимаешь. Если ты решишь и дальше противодействовать ложе, то по крайней мере будешь знать, против чего выступаешь». «Я услышал достаточно», – сказал Локен. «Теперь я ухожу». «Не беспокойтесь, я ничего не стану рассказывать. Я не буду поднимать шум». «Но все вы меня разочаровали. Мой кинжал можете вернуть завтра утром». «Пожалуйста». Попытался остановить его Оксиман. «Нет, Харус. Вы встречаетесь тайно. Всякие тайны противоречат истине. Так нас учили. Истина — это все, что у нас есть. Вы скрываетесь. Скрываете ваше общество и ваши лица. Для чего? Может, вы стыдитесь? Клыки преисподней. Вам надо бы постыдиться. Сам император, любимый всеми, осудил такое поведение». Он не одобряет деятельность подобного рода. «Потому что он не понимает», — воскликнул Таргадон. Локин, собравшийся уходить, развернулся и подошел вплотную к Таргадону. «Я не могу поверить, что услышал от тебя такие слова», — бросил он. «Это правда», — не отступая, — подтвердил Таргадон. «Император не бог, но мог бы им быть. Он так сильно отдалился от остального человечества. Единственный, уникальный. Кого он может назвать своими братьями? Никого. Даже благословенные примархи приходятся ему только сыновьями. «Император неизмеримо мудр, и мы любим его, и последуем за ним до самого края бездны, но ему непонятны узы братства, а мы здесь встречаемся исключительно ради них». На несколько мгновений воцарилась тишина. Локен отвернулся, не желая смотреть в лицо Таргадона. Все остальные обступили друзей плотным кольцом. «Все мы воины», — сказал Таргост. «Это все, что мы имеем и ради чего живем. Долг и война, война и долг. Так было с того момента, как мы были созданы». Единственные связи, которые нам доступны, кроме долга, это узы братства. Ради них создана наша ложа, продолжал сидыры Это единственное место, где мы можем свободно встречаться, разговаривать и общаться, вне зависимости от звания и воинских ограничений. К человеку, решившему присоединиться к нашему тайному ордену, имеется лишь одно требование. Он должен быть воином. В нашем обществе, сказал Таргост, Человек любого звания может свободно рассказывать о своих проблемах, трудностях и сомнениях, не опасаясь насмешек и взысканий со стороны старших офицеров. Этот принцип святая святых нашего общества. «Посмотри вокруг», — вмешался Аксиман, обводя широким жестом всех собравшихся. «Гарвиль, взгляни на эти лица. Здесь и родные капитаны, и сержанты, и рядовые солдаты. Где еще могут поговорить на равных люди столь разных рангов? Наши чины мы оставляем за дверью перед тем, как войти». Здесь старший офицер может поговорить с новобранцем по-человечески, как равный с равным. Здесь ценятся знания, здесь обмениваются опытом, здесь циркулируют идеи, обнаруживаются общие склонности. Сергар носит звание мастера ложи только ради того, чтобы как-то координировать наши встречи. Хару справ кивнул торгост. Гарвиль, а тебе известно, сколько лет существует тайный орден? Десятки лет. Нет, гораздо больше. Он старше на доброе тысячелетие. Ложи появились в легионах с момента их основания. Похожие общества создавались и в армии, и в других воинских структурах. История Ложи уходит в далекую древность, она берет начало с периода до объединительных войн. Это не культ, не религиозное течение, просто братство воинов. В некоторых легионах такие образования не существуют. В некоторых они есть. В нашем легионе Ложа всегда существовала. Она придаст нам сил. Каким образом? Спросил Локин. Ложа объединяет воинов независимо от их звания и положения. Она связывает людей которые без нашего братства могли даже не узнать имени друг друга. Легион укрепляет твердая дисциплина, существующая благодаря официальной власти и преданность, которая связывает всех от командира до последнего солдата. Преданность отряда, преданность отделению, преданность роте. Ложа укрепляет Легион благодаря связям между отрядами, между группами, между ротами. Можно сказать, что это наше дополнительное секретное оружие. Лунные волки славятся своей сплоченностью и связаны не только сверху донизу, Но еще и стоят бок о бок друг с другом. Предположим, тебе надо нести десяток копий, негромко заговорил Таргадон. Ты собираешь их древ к древку, наконечник к наконечнику. Так легче удержать их в руках. Представь, насколько легче будет нести всю охапку, если она будет связана посередине. Если это метаморфоза, фыркнул Локин, то она здесь неуместна. Дайте мне сказать, раздался еще один голос. Это подошел Калус Экадон и стал рядом и встал напротив локина «Между нами вышла ссора», — ровным голосом произнес он. «Было такое. Небольшая размолвка из-за соперничества в бою, я это признаю. После сражения за верхний город я ненавидел тебя всей душой. А с тех пор, несмотря на то, что мы служим одному господину и исповедуем одни и те же истины, между нами возникли трения. Я никогда не пытался поговорить с тобой», — продолжал Экаддон. «Мы редко встречались, но могу признаться, я ненавидел тебя еще сегодня вечером. Сначала этой дружеской встречи, затем я услышал, как горячо ты защищаешь свои принципы как твердо отстаиваешь точку зрения. И я почувствовал уважение к тебе. Ты не боишься высказывать свои мысли. У тебя есть принцип. Завтра, независимо от твоего решения, Локен, я увижу тебя уже в другом свете. С этого момента тебе нечего опасаться с моей стороны, поскольку я узнал, каков ты на самом деле. Я понял, что ты за человек. как Дон громко рассмеялся. Это грубый пример, Локен. Но я грубый человек, зато он показывает, что может сделать ложе. Он протянул руку, и Локен, немного помедлив, пожал ее. «Ну, хоть что-то получилось», — сказал Экадон. «А теперь иди, если собирался уходить. У нас еще есть о чем поговорить за стаканом вина». «Или ты остаешься», — спросил Таргадон. «Пока останусь», — сказал Локин.